непрожитыми годами. Стихи Магды и Санс полны горьких дум о несправедливости ее конца, душевной боли, обиды, даже страха смерти. Но самое главное в них — это всепобеждающая, всепрощающая любовь к жизни, восхищение ею, ее неисчерпаемыми сильными чудесами, радостями, красотами. В любви к жизни исток органической гражданственности стихов Магды и Санс. В годы войны она решительно и непреклонно пишет стихи, протестующие против войны, ненавидящие войну. И стихи эти, и их гнев и накал — еще одно несомненное проявление этой могучей и великой силы любви к жизни. То они звучат почти заклинанием. Нет, я не верю, что скоро умру. Это неправда, что скоро умру. То философским раздумием. Не будь цветов и звуков, Может, статься, нам было бы легче с жизнью расставаться, Не будь небес в объятиях ветвей И жизни над могилой твоей. То мольбой. Боже, не кончена песня та, Что мне нашептали твои уста. Ангелов стужи, ангелов зноя, Не присылай, что не вечер, за мною. Я еще не могу уйти, Деревья меня караулят в пути. Песнь удивления о них запела. Я так недавно и так не смело. Я хотела оставить Господь душу мою, Как хлеба ломоть. Здесь, на приваре, как зрелый плод, Тем, кто не знал меня, кто не ждет. Я и на свет пришла, может быть, Чтобы лампадку им светить. Искала я, перебирая траву, Тайны, сокрытые наяву. Смотрелась в колодец, в речную гладь, сосен язык пыталась понять, но ангелы пришли и зовут, как мне уйти, не закончен труд. Клетку открой, помоги, о Боже мой, чтоб все мои песни взлетели, ожили. Поэт и сам не заметил, как забыв о себе человеке, стал просить о своей поэзии, и совершилось чудо. Эта мольба была услышана и удовлетворена. Песни, стихи Магды и Санус остались жить на свете. В том мире, который любила и пела бедная молодая женщина. С теми людьми, о которых она так много, так по-доброму, так горячо думала. Мир, созданный ею, рассказанный ее простым, иногда почти грубым языком, мир ее чувств, ее раздумий, ее фантазий, Остался родным ей людям. Они любят и берегут его. 1969. Медная лира Павла Антокольского. Сильные впечатления имеют свойство приобретать во времени особую отчетливость. Давным-давно, где-то на грани детства и юности, В одной из первых антологий советской поэзии прочитал я стихи, которые назывались «Сан-Тюлот». Стихи были написаны от первого лица. Это едва ли не самое сильное оружие в арсенале лирической поэзии. С такой экспрессией внутренней и внешней, с таким темпераментом и убежденностью, что мне, по правде сказать, было не просто отделить их автора, неизвестного мне до тех пор советского поэта Павла Антокольского, от Горбуна Сан-Кюлота, героя стихотворения. Да и не так уж мне и хотелось отделять их друг от друга. Есть особое наслаждение в том, чтобы подчинять себе магии поэзии, не развеивая чудес, которыми она так великолепно владеет. Не чудо ли было тогда, в Советской России, начало 30-х годов, почти физически ощущать себя в Париже его великих лет, где под грохот канонады, О свободе в якобинском клубе распинался бледный адвокат. И услышать, словно из первых уст, рассказ о том времени, рассказ, продолженный поэтом и после того, как герой его стихов гибнет, поэтом, знающим всю правду обо мне. И разве не чудом было услышать, словно непосредственно ко мне обращенные строки? Разве знала юность, что истлеть ей? «Разве в этой ночи нет меня? Разве день мой старше на столетие вашего молодого дня?» В вопросах мертвого сан -Келота...